Глава шестая. Иду по проходу к кафедре, чувствуя, как на мне скрестились сотни очень внимательных и даже враждебных взглядов. Вот она, моя минута антиславы. Если кто-то еще меня не знал после троллинга, то теперь точно узнают. Умирать так с музыкой. Сдернула подбородок повыше, чтобы придать себе гордый смелый вид, походка от бедра. А вообще решил решила для себя, что если выживу, буду отныне садиться только на последние ряды на лекциях. Там явно безопаснее. Цен окинул меня наигранно восхищенным взглядом. Мне показалось, или кто-то из девушек в аудитории зарычал? Так, студентка, порадуйте несчастного преподавателя с разбитым сердцем. А для начала возьмите вот этот артефакт для проецирования изображений на экран. И когда я буду говорить, перещелкивайте изображение. 15 минут просматриваем файлы, наглядно демонстрирующие преимущества речевых арканов в животной среде и системы для создания подобных подчиняющих заклинаний. Аудитория в полутьме. Эльф нажал на панели управления, встроенной в кафедру, пару кнопок, и окна потемнели, практически перестав пускать солнце. И в этой довольно интимной атмосфере Артон то и дело подходил ко мне, помогая менять файлы. А то я сама бы не справилась, глупышка. И словно невзначай касался меня. Когда это двигалось, это только усугубляло дело, поскольку Цен в этом случае демонстративно передвигался, не прерывая своей речи. Тогда градус интереса к тому, что происходит на экране, сильно падал, все следили за нашими сельфом-передвижениями. После кино Артен, дав еще немного теории, приступил к практической части, демонстрируя, как строить речевые арканы. То и дело, вовлекая меня в процесс и требуя повторить его действия и слова. В общем, не расслабиться! как преподаватель Ми артен в принципе, понравился. Рассказывал все мужчина довольно образно, то и дело разбавляя информацию примерами из жизни и шутками в тему. Ни на кого не кричал, показательных порок не устраивал, да и в аудитории, несмотря на многочисленность студентов, во время занятия стояла полная тишина. Это тоже показатель. Под конец лекции Эльф вновь произвел какие-то манипуляции с панелью управления, и из стены выплыла платформа, уставленная множеством клеток различной величины. В клетках галдят самые разнообразные животные и птицы. Так, ну и напоследок выучим с вами первое довольно простое, но очень интересное заклинание. Называется «Призыв духа». С помощью этого заклинания вы сейчас сможете узнать, какой тип животного наиболее близок вам по духу. Конечно, здесь в клетках представлены далеко не все виды животных, но для эксперимента этого достаточно. Если сейчас не найдется такое животное, не расстраивайтесь. Потом сможете на лоне природы осуществлять практику. Так называемых тотемных животных у вас может быть несколько. Радиус действия заклинания около двух километров. Эльф рассказал, как осуществлять призыв. Во внутреннем зрении твое животное должно подсветиться синим, розовым или белым цветом. А само животное начинает рваться в твою сторону и всячески демонстрировать дружелюбие какое-то время. Как пошутил Артон. Если к вам подошел некто крупный зубастый, лучше около него надолго не задерживаться, поскольку после окончания срока действия заклинания всяческое дружелюбие пропадает. Итак, до звонка осталось совсем немного. Пусть первой пробует моя сегодняшняя ассистентка. Вы же запоминаете порядок ее действий. А во время перерыва попробовать смогут уже все желающие. Я первая? Я же ничего не записывала. Тетрадка с ручкой остались на столе. Ладно. Вроде бы кое-что запомнила. Надеюсь, не опозорюсь. Очень старательно выполнила речевой аркан и стала ждать результатов. Проходит одна минута, вторая. Ни один зверь в клетках и не посмотрел на меня. Я уж не говорю о том, чтобы засветиться. Ну что, студентка, видите свет от кого-то из животных? Нет, разочарованно произнесла я. Странно. Вы вроде бы все сделали правильно. Времени на повтор заклинаний у нас уже нет. Впрочем, не расстраивайтесь. Может, здесь просто нет вашего... Громкий звон от разбитого стекла прервал речь преподавателя. В окно, разбив его на тысячи осколков, влетело нечто серое и мохнатое, и с радостным визгом помчалось в мою сторону. Запрыгнув в мои руки, мне стал неистово вылизывать лицо тощий, грязный, весь какой-то потрепанный, но зато очень счастливый писец А еще этот обаятельный зверь словно светится изнутри белым светом, значит, это мое тотемное животное. «Неудивительно!» Слово «писец» вообще очень хорошо характеризует меня и мою жизнь. Звук звонка. В аудитории стоит шум. Все чуть ли не пальцами тыкают в песца на моих руках. На лицах многих студентов написано небывалая степень удивления. Историю со мной и Артеном, похоже, вообще забыта. Песец продолжает радостно скулить и вылизывать мне лицо. Свечение вокруг животного спадает постепенно. Надеюсь, мной после окончания действия заклинания не захотят закусить. Вот так и рождаются новые легенды. Студентка смогла на уроке призвать себе легендарное животное, которое уже давно никто не видел. Ко мне сзади подошел Артен, положив руку мне на плечо. Впрочем, тут же убрал свою конечность, поскольку песец, угрожающий, зарычал на эльфа. «Мой вам совет. Назовите этого Шаха. Балагур. Думаю, ему понравится. До следующего занятия, Вероника». Эльф ушел, оставив меня наедине с остальными студентами. Первыми ко мне пробились Этель и Стефа. Став рядом и явно приготовившись к неравному бою против всех. Нас окружили плотной толпой. Ну вот и допрыгалось, похоже. Минуту мы с толпой разглядывали друг друга, а потом вперед выступает незнакомый мне парень и указывает на быстро уснувшее на моих руках уставшее животное. «Это действительно шах? Вспомнила, что только что говорил Артон. «Есть такая вероятность», — ответила осторожно. «С ума сойти. На лице парня написан восторг и неверие, а затем решимость. Радай мне шаха. Вокруг все разом загалдели. В большинстве своем возмущены. Я так поняла, здесь и сейчас чуть ли не торги решили устроить за животное. При этом мое согласие никому особо не требуется. Отнимут, впихнув взамен деньги. Покрепче жалоба лагура. Никому не отдам. Мой. Не знаю, откуда такая уверенность, но тем не менее. Прервали стихи на открывшиеся торги объявлением от зашедшего в аудиторию представителя администрации, что меня вызывает к ректору. Иду к ректору. «Рядом со мной Стефа и Телли толпа студентов, не желающих так просто упустить шанс обзавестись шахом. У меня нехорошее предчувствие. Прошлый мой визит к ректору мне не понравился». «Может, позвать Айрафа Витра на помощь?» «Тихо интересуется у меня Стефа». Я хмыкнула. «Чтобы Нэш потребовал в ответ на помощь заключить с ним новый кабальный контракт?» «Ну уж нет». «Может быть, это было бы и неплохо?» Тихо ответила Стефа. «Я даже не уверена, что мне это не послышалось». К никого, кроме меня, не пропустили. Глава Академии встретил меня на этот раз вполне радушно. «А, студентка Ветрова, проходите, присаживайтесь. Чай будете?» «Нет, спасибо», — ответила я настороженно, присаживаясь на край стула. «Еще подлил туда чего?» Сделав глоток чая, ректор задумчиво произнес. «Должен отметить, студентка, вы становитесь одной из ярчайших учениц нашей Академии». «Хм, я даже буду рад, если вы у нас задержитесь подольше». «Что, не год, то какой-нибудь сюрприз? Один ваш посох чего стоил?» «И что я должна ответить?» М -м, «Спасибо. Моя благодарность вышла неуверенной и с упросительными нотками». «Да. Ну, вы понимаете, что шаха придется мне отдать. Все равно вам лишние проблемы ни к чему, ведь животное начнется в Академии Охота. Шаха быстро отнимет тот, кто будет сильнее, слишком редкий и сильный зверь». Но перед этим будет настоящая свара. Множество дуэлей и конфликтов. Мне этого не нужно. Вы понимаете, Ветрова? посмотрел на спящего на моих коленях зверя. Печально вздохнула. Да я скорее нышу отдам этого зверя, чем ректору. У меня есть пара кандидатов, кому можно передать этого шаха без конфликтов. Цену отдам. Временно. А что, нормальный вариант? Вероника, давайте будем говорить откровенно. Да, вам покровительствует. Пусть сейчас и неофициально. Мне это известно. Но ведь вы учитесь в своей академии, и я могу как усложнить вам жизнь здесь, так и облегчить. Третий курс будет очень тяжелым. В начале третьего года обучения академию как раз и покидает большинство студентов. Причем в весьма неприглядном виде. Вы мне угрожаете? Нет, что вы? Просто намекаю, что ваш покровитель не всегда будет рядом. «Вот и сейчас Айрафе Вейтера нет в Академии, появится он сегодня еще не скоро. Я же предлагаю вам подумать о собственной выгоде. Я прощу вам прошлогодний инцидент с мастером Кмером и прикажу нашим лучшим преподавателям взять вас на их спецкурсы. К тому же я обладаю достаточными связями, чтобы после окончания Академии ставить вас тут работать с преподавателем без необходимости отправляться на войну». Про денежную компенсацию за шаха молчу, в обиде не останетесь. Вы же не хотите со мной окончательно рассориться? Так как, Вероника?» Ректор вновь приступил к чаепитию, давая мне возможность обдумать его слова. Вновь посмотрел на животное. «В принципе, этого балагура я вижу в первый раз в жизни, и кроме банального «хочу», мне нет смысла его себе оставлять. Это же дикий зверь, который, похоже, из-за своей редкости может в будущем принести мне немало проблем. Опять же, ссориться с ректором не хочется». «А зачем вам шах?» «Престиж. Не волнуйтесь, студентка, это животное обижено мной не будет. Наоборот, его будут холить и лелеять, а я всячески баловать». Приняла решение. «Его зовут Балагур», — сказала я, передавая тощие легкое тельце через стол прямо ректору в руки. «Хочется плакать». «О, Вероника, самое верное решение. Вы молодец». Мужчина взял спящего шаха. Деньги вам перечислят сегодня вечером. В остальном разберемся в ближайшие дни. Можете идти. Ректор буквально светится довольством. Глава Академии нажал на переговорный артефакт и приказал своему секретарю: Сегодня ко мне не пускать посетителей. Когда вышла из приемной, на меня буквально накинулись с вопросами студенты в количестве нескольких десятков человек. Где шах? Его ректор себе забрал. Якобы равнодушно пожал плечами я. Послышались разочарованные вздохи и ругательства. «Ректор не студентка второкурсница, у него игрушку не отнимешь». Народ стал расходиться. Остались только Стефа и Этель. Стоило мне и подругам добраться до безлюдного коридора, я все-таки не выдержала и дала волю слезам. Странно. Вроде шах видела всего ничего, а уже успела так к нему прикипеть душой. Успокаиваться пришлось быстро, поскольку надо бежать на следующую лекцию, а не сопли разводить. Тем не менее... Настроение не только на сегодня, но и, по ощущениям, на ближайшие пару лет испорчено. Перед завтраком встретила возле столовой мрачную Ханну. Задержалась, чтобы поболтать с девушкой, чье настроение, похоже, совпало с моим. «Привет. Привет. А ты чего на утреннюю лекцию у Цены не пришла? Вроде собиралась. Проспала? не спала из-за ссоры с Миктелем. уснула только под утро. Мужики зло, особенно эльфы. Да ладно, Миктель не такой уж плохой. Ветреный немного, это да?» «Ты выгораживаешь его, потому что он твой родственник», — ответила Ханна. «Он такой же мой родственник, как и твой жених. Ладно. Давай вечером на эту тему поговорим. Сейчас не время, и не место». «Хорошо». Мы разошлись по своим столовым. Весь день я ходила мрачнее тучи, а под конец поняла, что больше так не могу. Сердце разрывается по незнакомому для меня зверю. Задействую любые связи». «Сама предложу Нэшу кабальный контракт для себя. Пусть лишь заберет у ректора Шаха и вернет мне». «Нэш же сможет?» «Увы, но ни Вейтера, ни Артана я в Академии не застала. С Ханной и Стефой поговорю завтра. Сегодня нет сил». В самом мрачном настроении пошла домой. Так тяжело, словно за плечами несу целую гору. Вышла за ворота Академии, прошла к своему дому и уже, закрывая дверь, услышала знакомый скулеж. Обернулась... И мне в объятия запрыгнул веселый балагур. Счастье есть. Зарыдала, но на этот раз от облегчения и радости. Быстро зашла в дом. Решение пришло мгновенно. Это проблема ректора, что он не смог удержать шаха. Балагура я никому демонстрировать не буду и постараюсь всячески замаскировать. И даже если ректор и узнает, что шах вернулся ко мне, все равно ничего не сделает. Не захочет растерять свой престиж, а то узнает, что он такой крутой и сильный, не смог удержать у себя какого-то зверька. Вечера я провела, копошась с балагуром. Для начала покормила вполне спокойного вылазкого певца, не пожелавшего отходить от меня ни на шаг, затем отмыла, оказалось, у балагуры не серая была снежная шерсть. Где же зверь так пропылился и почему? После расчесала колтуны и выглядела песца в саду на крыше, где мы весело поиграли в догонялки и прятки. Ветеринару идти не решилась. Еще опять ажиотаж поднимется, да и никаких ран на животном не нашла, но показаться все равно стоит, мало ли какие болезни у шаха. Засыпая вместе с бали, я чувствовала невероятное облегчение и спокойствие, как будто вместе с шахом ко мне вернулся кусочек меня самой.